Часть вторая. Соотношение лидерства и руководства в группе. В первую очередь необходимо разграничить понятия лидерства и руководства и выявить их соотношение, взаимозависимость и происхождение. Включая в себя все вытекающие из постановки человека на позиции управления подчиненными, характеристики и формы, в общем случае лидерство – это процесс интеграции всех групповых процессов и отношений в ней со стороны одного выделяемого или выделившегося из группы человека лидера направляющего все производственные силы коллектива на достижение общей цели. Функции лидера, как человека, составляющего идейную, мотивирующую и другие функции, можно охарактеризовать, опираясь на исследования американских ученых Юнкла и Ванфритта. Выбор стратегии и целей рабочей группы, реализацию стратегий и достижения целей, сохранение группы, идентификация с ней, организацию культуры группы. Руководство как функциональная часть лидерства, является и выполняет объективно направленные на рабочий процесс организационные управленческие роли. Если деятельность менеджера-лидера проекта может не включать в себя непосредственно хозяйственно-производственные процессы и ограничиваться личностно-коллективными или организационными, то функция руководителя направлена на организацию и контроль непосредственно выполнения задач с его производственной и предметно-результативной стороны. Развернутое соотношение функций лидера группы и руководителя группы было составлено советским ученым Порыгиным в 1973 год и заключается в семи основных соотношениях. Лидерство связано с организацией и поддержкой внутрикруповых отношений, в то время как руководство является средством взаимодействия в рамках социальной организации. Лидерство представлено как феномен микросреды, руководство – как феномен макросреды, связанный с социальным окружением вне группы. Лидерство не имеет настолько выраженной функции контроля рабочего процесса, чем руководство. Руководство менее ориентируется на внутригрупповые отношения и мнения, чем лидерство. Руководство группой имеет более определенный набор санкций, нежели чем в случае лидерства. Основные отличия лидера от руководства представляются природой происхождения, наделением властными правами и степенью регламентированности действий. Основные сходства заключаются в том, что лидерство Сходство функциональности и представления феноменов как части одного управленческого процесса. Процесс лидерства направлен на взаимоотношения лидер-последователь, процесс руководства, руководитель-подчиненный с вытекающими отсюда личностно-профессиональными отношениями. В разной степени для феноменов характерна психологическая реализация их отношения с подчиненным коллективом.